Куда деваются зажигалки? Одной совершенно обычной ночью, мучаясь от бессонницы и чувствуя, как сильно дует из старых окон, Эда Таверна узнал, куда деваются зажигалки. В два часа он поднялся с кровати, чтобы выкурить сигарету. Вдруг это поможет прогнать мысли о работе, которые не дают заснуть. И вот уже 10 минут бродил по комнатам в поисках зажигалки. Она куда-то исчезла. Зажигалки постоянно куда-то исчезали. Эда не сомневался, что положил зажигалку со стилизованным черепом у телевизора. Но там ее не было. Может, в джинсах? Нет, тоже нет. И на тумбочке. Стоя в полумраке, Эда прокрутил в голове прошедший день. Ну, конечно, зажигалку наверняка стащил у него Джиджи, -Джи, когда после работы в офисе они заглянули в бар, чтобы выпить сприц. Джиджи -Джи этим грешил. Но, блин, украсть зажигалку. Я ведь не специально, у меня что-то вроде клептомания. Он еще оправдывался, этот придурок. Эда мысленно его послал и пообещал, что лично тоже всыплет, а потом продолжил поиски. В квартире должны быть еще зажигалки. Весь вопрос где, конечно. Дом прячет, но не крадет. Любила повторять его мать, а уж она-то знала, что говорит. Эда пошарил в углах дивана, в ящиках письменного стола, перебрал даже стопку журналов, лежащих на бачке унитаза. Ничего. Сигарету можно зажечь и от плиты на кухне, но теперь это уже дело принципа. Эдов вспомнил, что у него была синяя зажигалка с белыми узорами. Кажется, он уронил ее за спинку кровати месяц назад, когда после секса с одной полноватой годкой, с которой познакомился на Баду, они курили сигаретку на двоих. Девушка называла себя экспертом по Вики, а большую часть вечера болтала о странной книге, написанной каким-то пьемонтским рабочим. Ее разговоры нагнали на эту тоску, и он решил вернуться к старой доброй дрочке под ролики на Порнхаб. Решив отодвинуть от стены тяжелую софу, Эда с незажженной сигаретой в зубах изо всех сил дернул на себя сетку, на которой лежал матрас. Он думал, сейчас увидит лохмотья пыли, грязные салфетки, козявки, допор журналы девяностых. В общем, ожидал найти что угодно, но только не то, что нашел. Голова закружилась, сигарета выскользнула изо рта и упала на ногу. «О, Господи, вот это да, с ума сойти!» Изумился он и уселся на корточки, не зная посмеяться над своей находкой или ущипнуть себя за мошонку, чтобы побыстрее проснуться. За спинкой кровати в стене был проем метр на метр. Квадрат темноты. Стараясь найти разумное объяснение, Эда Таверна решил, что, скорее всего, просто кирпичи обвалились. Может, в них накопилась вода, а может, это дефект в конструкции здания. Потом он увидел, что круто вниз идут узкие, потертые ступени, и все его логические доводы пошли прахом. У проема Эда завис минуты на две, думая о потайных ходах и средневековых замках, а потом достал мобильник и включил фонарик. Он осторожно издалека начал ощупывать дыру лучиком света, медленно приближаясь к ней, словно проем мог в любую секунду закрыться, а штукатурка и цемент обхватить руку мертвой хваткой. Виднелись только ступеньки, больше ничего. Похоже, они были каменными, а поверхность покрывала какая-то зеленоватая паутина. То ли плесень, то ли гниль. Проход казался узким, но для одного человека места вполне хватало. «Эй!» — крикнул Эда в темноту, но абсолютная пугающая тишина поглотила его голос, не вернув даже эха. Сглотнув кислую слюну, Эда вздохнул, согнул ноги в колянях и перешагнул через порог. Потом начал спускаться, пригнувшись и чувствуя, как низко нависают своды потолка. Медленно, осторожно, он спускался все ниже и ниже, держа мобильник перед собой. Лестница была совершенно прямой, без поворотов и лестничных площадок. Эда шел по ступеням уже, наверное, час. Время от времени останавливаясь, чтобы отдышаться и вытереть стекавший на глаза пот. Это невозможно. Невозможно, потому что он живет на четвертом этаже дома в Розелле, в жилом районе Турина. Эда снова попытался найти объяснение происходящему. Но, поняв, что это бесполезно, решил положиться на волю судьбы, не переставая изумляться ее сюрпризом. Любопытство и ощущение, что там, у подножия лестницы, его ждет что-то важное, оказались сильнее страха и голоса шептавшего Эда «Иди обратно, куда тебя несет». Через пару часов спуска безжизненный свет фонарика наткнулся на тусклое желтое свечение, шедшее снизу. Эда выключил мобильник. Постепенно ступеньки становились более пологими, а когда закончились, Эда оказался в коротком коридоре, который вел в огромный зал. Телефон выпал у него из рук. Нет, зал был не просто огромным. Ни разу в своей жалкой жизни Эда не видел такого гигантского помещения, как этот благоухающий бутаном подземный собор. Стены и потолок терялись из вида. А на блестящем полу, условно сделанном из обсидиана, вселявшего в Эду ужас своей чернотой, цепочкой стояли все зажигалки, которые он потерял за 25 лет курения». Зажигалки, провалившиеся между сиденьями машины, украденные у него на безумных подростковых пьянках, забытые в одежде, отнесенные на помойку, купленные у марокканца в Лигурии, те, которыми он открывал пиво, разжигал костры на пляже, от которых прикуривал косячки, нагревал гашиш, разноцветные зажигалки, выпущенные ограниченным тиражом и, наконец, подаренные и потерянные, бесчетное множество особенно потерянных. Все они горели. Язычки пламени витками убегали к центру зала, сливаясь в один огромный ослепительный желто-синий костер. Раскрыв рот, Эда шел вдоль цепочки, узнавая каждую зажигалку, и чувствовал, что глаза застилают слезы. Каждая была связана с определенным моментом его жизни, и эти воспоминания одно за другим проплывали перед глазами, как перед смертью. И именно... Как перед смертью. Это шел долго, пока наконец не добрался до места, где змейка брала свое начало. Увидел зажигалку со стилизованным черепом, протянул дрожащую руку, чтобы ее забрать. Но металл выскользнул из вспотевших пальцев, и зажигалка упала прямо на другую, маленькую, которую точно у него отобрали в аэропорту Милана в 2002-м. Эффект домино. Разрушая порядок, зажигалки стали падать одна за другой и гаснуть. Как зачарованный, Эда наблюдал за игрой света и тени, которую устроили бегущие языки пламени. Наконец упала последняя зажигалка, и воцарилась тьма. И в этот момент Эда Таверна вдруг увидел, что кроме зажигалок, здесь, в подземелье, собрались призраки всех потерь его жизни. А потерял он немало чувство собственного достоинства, единственную любимую женщину, Юношеские мечты — стать звездой футбола, купить дом, завести детей. Его охватило раскаяние за ложь, за то, что мало слов поддержки говорил отцу, пока тот был жив, разучился наслаждаться маленькими радостями и за многое, многое, многое другое. Очень, очень много потерь, и все это ждало его здесь, в подземелье, и у всего этого были зубы, когти, языки и глаза бездонные, черные, страшные, налившиеся кровью, глядя в которые можно сойти с ума. Они приближались.